Глава 20. Он ждал, когда они вылезут из землянки, а над берегом расталкивали ночь, соединялись в небе частые взмахи света. Там, возле орудия, в третий раз испуганно ахнул выстрел из карабина. Слитно и разгульно затрещали автоматы, стая пуль, светясь, пронеслась над берегом. «Быстро, быстро!» — командовал нетерпеливо Кузнецов. «К орудию! Наверх!» В землянке, как отдавшееся эхо, прогудела повторная команда у Ханова, и мигом, вытолкнутые этой командой, Нечаев и Рубин выскочили на тропку, торопливо жуя. Сам у Ханов, погасив лампу, появился из землянки последним, вскинул автомат на плечо, крепко выругался. «Пожрать не дали, раскурдяи! Держи, лейтенант, колбасу! Пожуешь хоть!» И сунул в руку Кузнецова какой-то корявый комок. «К орудию! Шевелись, как молодые!» «Наверх! Бегом!» Кузнецов машинально втолкнул корявый комок в карман шинели, первый побежал по берегу к земляным ступеням, ведущим наверх, а за спиной всплыл прокуренный густой бас Рубина — На том свете пожрём, сержант, у бога в гостях. И в ответ ведливый голос Нечаева: "Ты как думал, безмен колхозный 100 лет жить? Дурак, моряк, зат в ракушках, пустозвон". Кузнецову хотелось остановиться, крикнуть в лицо Рубину с вспыхнувшей злостью прекратить идиотские разговоры, но на высоте берега Ветер кинул в глаза колючую снежную крошку, замерцали впереди низкие трассы автоматов, из этого мерцания, сплетённого над орудийной позицией, рванулся навстречу истошный крик: "Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант!" Это был зов Чибисова. Загорающиеся в небе фонари ракет Так по дневному выпукло освещали орудие площадку, ровик, что кузнецов метров за 10 увидел под бровкой огневой площадки тёмную склонённую к земле фигурку, а в двух шагах от неё, за бруствером, бугорком проступало распластанное на снегу человеческое тело, лежавшее животом вниз. Немец дополз сюда. Атаковали орудия толкнулось в голове Кузнецова, и ещё ничего не сообразив, он, пригнувшись, подбежал к Чибисову, упал рядом у колеса орудия. Что? Чибисов Тибесов лихорадочно дрожал, сидя под брустером. Карабина при нём не было, и задирая голову, он выкрикнул рыдающе: "Убил я его, товарищ лейтенант. Бежал он сюда. Я в кровике окоченел весь, а он сюда. Немцы стреляют, а он ко рудею кричит свой русский. А я как поверить? Немцы начали огонь. Кузнецов схватил Чибисова за плечо, тряхнул с силой. Спокойней, слышите, объясните, как следует. Убил я его, убил вон за рукавицами по груди повторял Чибисов. Глаза его моргали потрясённо. Бежал он, кричал свой русский: "А я как поверить? Убил я его". Смотри, лейтенант, наш автомат, сказал Уханов, и встав коленями на бровку, потянул из-за бруствера автомат с круглым диском, показал его Кузнецову. В самом деле, откуда Славинин? Наш, согласился Кузнецов, разглядев покрытый изморозью автомат. Сюда его Уханов. Только осторожно, не выскакивай на бруствер. Попробуем, лейтенант. Упершись коленями в землю, Уханов подался вперед, лег на бруствер, двумя руками схватил за плечи лежащее без движения распростертое человеческое тело, показавшееся на вид каменным, с усилием медленно вытянул его на орудийную площадку. А когда стал поворачивать, чтобы прислонить удобнее к брустверу, голова человека, кругло обтянутая черным танкистским шлемом, широким в висках, немецким, Откинулось назад, к кромке бровки, и он, не раскрывая глаз, слабо протяжно застонал. Узкой полоской засветились сцепленные зубы. Наклоняясь к его лицу, уханов полуутвердительно произнёс: "Живой никак". Все, сгрудившись вблизи орудия, с подозрительностью глядели то на застонавшего человека, то на вспыхы ракет, то на всплески автоматных выстрелов впереди. Кузнецов молчал. Только мне понимаю, что здесь произошло, но уже уверившись, что это, конечно, не немец, можно было хорошо различить молодое курносое лицо под чёрным немецким шлемом, русское, широкоскулое лицо, искажённое болью, оброшивший подбородок, кодык на вытянутой шее, облепленный снегом. ватник сплёш в заледенелой корке, руки без варежек скручены на груди, как у мертвеца, валенки по неживому отвёрнуты носками в сторону. Похоже было, что он много часов пролежал на морозе в снегу. Как он в немецком шлеме оказался, этот танкист, спросил Ничаев. Ранин, видать, в конец замёрз. Стрелял я в него, стрелял, всхлипывал за его спиной Чибисов. Бежал он, кричал, а я прекратить нытьё. Чибисов оборвал Кузнецов ни одного слова. Откуда он появился? Откуда танкист? Впереди никого наших. Парень, позвал Уханов и чуть-чуть похлопал человека по щеке. Слышишь, парень, ты чего-нибудь слышишь? Человек скрипнул зубами. Кодекс Полс сдвинулся на горле и опять процедил сквозь зубы протяжный стон. Посмотри у ханов есть ли у него документы, приказал Кузнецов. Проверь карманы. С какой радости, дурья голова, ты в него стрелял, осуждающе забасил Рубин, обращаясь к Чибисову. Я желё он кричал, что русский. Чего ж ты по глупому полил? В штанах тяжело было. Не знал я, не знал Рубин, мгновенно за Зоей, принял решение Кузнецов: "Зою сюда". "Есть", не очень охотно откликнулся Рубин. "Приведём, ежели поможет". Бегом за Зоей Рубин. Слышали? Сидя на корточках, Уханов расстегнул ватник на груди человека, обшарил, вывернул наизнанку карманы его гимнастёрки, его ватных брюк, задачу на сообщил. "Пусто". И не без укоряющей злости бросил Нечаеву: "Быстро фляжку сюда с немецким ромом, у тебя на ремне, давай". Потом горлышком фляжки он раздвинул парню зубы, тот со стоном отклонил голову, бессознательно, как под пыткой сопротивляясь, но одной рукой придержав его голову, Уханов решительно и даже грубо влил ему в рот несколько глотков, говоря при этом: «Сейчас, сейчас, братец ты мой!» Все ждали. Парень, захлебнувшись, задышал ртом, закашлялся, выгнулся всем телом и долго терся затылком о кромку бруствера. Веки его приоткрылись, мутные, провалившиеся глаза поразили неосмысленным выражением, какое бывает в полусознании у тяжело больных — Сведенные руки дёрнулись в сторону, где должен быть автомат, и тогда Кузнецов спросил его: "Слушай, парень, кто ты такой? Откуда бежал? Мы русские, ты кто?" Взгляд парня метался по лицам. Вероятно, он не слышал ничего и не осознавал, где он и что с ним. Наконец послышался сип: "Шлямм! Шлямм! Сними!" Видно не слышит лейтенант. Шлем немецкий, откуда-то у него. Ну, славянин. Уханов стянул с его головы шлем, подложил под затылок ему. Парень замычал, вытянул ноги, обвёл глазами небо, разрезанное беспокойными светами ракет, затем посмотрел на Руде, на Кузнецова, на Уханова, и что-то осмысленное прошло по его лицу. "Братцы, артиллеристы", засепел он. "Батарея" «К вам бежал! Георгиев где? Георгиев! Утром!» Он замолк, спрашивая одним взглядом, и Кузнецов, вдруг сожегший его догадкой при слове «утром», вспомнил бомбежку Ровик в расчете Чубарикова, контуженного разведчика в беспамятстве требовавшего полковника, командира дивизии. «Да, тот разведчик тогда сообщил об оставшихся там впереди». Ещё минуту назад этот парень очень напоминал беглеца из плена или заблудившегося по какой-то причине пехотинца из боевого охранения. Но и сейчас, осенившая кузнецова мысль о том, что это один из застрявших в поиске разведчиков, о которых говорил тот первый утренний разведчик, тот, что сумел выйти к батарее в начале боя, казалась невероятной и невозможной. Таким образом он остался в живых. Где же он был во время боя? Там впереди прошли десятки танков, измяли и взрыли всю степь, целый день каждый метр земли кромсали снаряды. Уханов, дай ему ещё рому, сказал Кузнецов. Ему трудно говорить. По-моему, он весь обморожен, лейтенант, до ногтей промёрз, ответил Уханов, вливая в рот парня ещё несколько глотков рома из фляжки. Тот Едва отдышавшись, отвалил назад голову, и тут Кузнецов раздельно и громко спросил его. — Можешь говорить? Я буду задавать вопросы. Ты отвечай. Так легче. — Георгиев, разведчик? Утром вышел к нам на батарею. Ты тоже разведчик? Парень потерся затылком о шлем, губы его разжались. — Братцы, там двое, в воронке, наши с немцем. Уже полуживой немец, раненый, обмороженный все. Целый день мы с немцем взяли на рассвете на шоссе из машины. Важный немец Георгиева послали сказать. Так, Уханов переглянулся с Кузнецовым. Ты понял, лейтенант? Тот разведчик, что утром у Чубарикова, тот самый. Бывает же. Вот славяне ядрёна мама. Так что Те, ребята, из разведки? Те, ответил Кузнецов и тронул за плечо парня, который сидел безжизненно, привалившись к брустверу, закрыв глаза. Где остальные? Далеко отсюда. Ты ранен? И немец говоришь с ними? По тебе стреляли? Парень не открывал глаз, но до него дошёл смысл вопросов. Он застонал, и Кузнецов, вглядываясь в его разлепившиеся губы, уловил Метров пятьсот. Впереди. Перед балкой. Я мог двигаться. Решили, мне сюда. Побежал. А там немцы везде. Две машины. Стрелять не мог. Руки обморожены, как култышки. А по мне стреляли. Взять надо их, ребята, взять. Двое наших там. Немец больно важный. Метров пятьсот. Но где именно? — переспросил Кузнецов и выглянул из-за бруствера. Давящий в лицо сухой морозный ветер рвал утихающие очереди автоматов, бил нохлёстами по зёмке из степи. Вся степь переменчиво обнажилась под рассветом ракет, змеилась, белой рябью наползала из-за чёрных груд сожжённых танков, за которыми стеной вырастало низкое небо в моменты темноты. Ветер с позёмкой усилился к этому дикому часу декабрьской ночи. Разбросал, погасил последние пожары боя. И невозможно было поверить, что где-то там, в умерщвленной танками, выжженной морозом степи, еще могли быть люди, оставались двое наших разведчиков. Кузнецов хотел понять, куда стреляли немцы, хотел засечь направление трасс, но мешали угрюмые громады сгоревших танков. «Метров пятьсот!» Снова спросил он и склонился к лицу разведчика. А точнее, можешь сказать точнее? Разведчик дышал, поднеся к подбородку скрюченные, сведённые как сучья пальцы, пытаясь отогреть их, пошевелить ими, но пальцы не разгибались. Не опуская рук от подбородка, он сделал движение ногой, чтобы встать, но мгновенно ослаб в этой попытке. откинулся на кромку бруствера, прошептал: Подняли бы, братцы. Ноги у меня тоже, два бронетранспортёра прямо перед балкой. Скорее бы вы, артиллеристы. Зоя где? спросил Кузнецов. Где Рубин? Сдаётся лейтенант, останется парень без рук. Растереть бы надо снегом, сказал Уханов и оглянулся по сторонам. Чебесов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 Он, как раздавленный, пополз на коленях от орудия, елозя валенками, распластав по земле пол и шинели, и во всем этом было нечто отвратительное, жалкое, словно он уже не воспринимал ничего, потерял способность по-человечески передвигаться, понимать что-либо. — Чибисов, вы что? — удивился Кузнецов. — Что с вами такое? Встаньте и бегом! Но Чебисов, со всхлипыванием, с бессвязным бормотанием, до полс на коленях доровика, канул в его темноту. Ничаев, обкусывая иголочки инея, на будто обсахаренных усиках, проговорил вслед: "За Мёрсон в конец, а дуриком в парне стрелял. Видно очумел. Я схожу старший сержант. Сиди" остановил Уханов: "Пусть побегает, полезно. Потрик щёки Ничаев тоже полезно будет". Напудрился попка, и он лёгким похлопыванием рукавицы повернул лицо Ничаева к себе. "Три сильнее это амбощёчком". А крепший до предела мороз пронизывал и Кузнецова. Стали неметь в перчатках руки. ноги в валенках, всё жжёще корябло как тямя, раздирало лицо, и глядя на разведчика, на его скрученные возле подбородка пальцы, на их холодную костяную твёрдость, отчётливо вообразил, как тот бежал 500 м до батареи, не стреляя. Его пальцы, наверное, не сумели тронуть, нажать спусковой крючок автомата. А волосы парня густо сидели. от застрявшей в них снежной крупы. Густой иней налипал на ноздрях, литком спаивал ресницы, и с клубами пара из его рта выдавливался шепот. — Скорее бы, артиллеристы! Пятьсот метров отсюда! Двое наших с немцем за бронетранспортерами! Бомбовая воронка! — Надень ему шлем, уханов, — приказал Кузнецов, — сел на станину, подождал, пока Уханов натянет на голову разведчика шлем, сказал вполголоса: "Что у ханов будем делать? 500 м слева немцы, похоронная команда. А если нас пойдёт четверо с четырьмя автоматами, возьмём гранаты, ничаева оставим возле орудия на всякий случай. Надо идти, как считаешь?" Он знал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 Он ожидал ответа Уханова, доверяя его трезвости и опыту больше, чем себе. Это моё предложение. Давай решать, Уханов. Разведчики ведь на нашу батарею вышли. Попытаемся. Уханов молча и сильно дул в снятые рукавицы, нагоняя туда тепло дыхания, затем надел их, хлопнул ими по коленям. и с неприязненной досадой из-под белой наледи на бровях глянул на Кузнецова. — А что другое умное придумаешь? — Ни хрена не придумаешь, лейтенант. Хотя пятьсот метров не пять метров. Главное, смазка бы в автоматах не замерзла. — Послушай-ка, лейтенант, затихли фрицы. Все затихло, все застыло впереди. Ни одной трассы, ни единого выстрела — ни одной ракеты. Везде сереющие контуры сгоревших танков, извивающиеся меж ними змеи по зёмке, её перекаты по брустверу. "Чибисов!" крикнул Уханов. "Чибисов, где ты ползаешь? Молней ко мне. Где снег? Какого дьявола?" Маленькая фигурка Чибисова в нелепой спешке выползла из-за бруствера. Глаза рвалы страха в искрящемся панцире подшлемника шмурыгая валенками волоча по земле набитый снегом котелок на четвереньках скатился ко рудю безголосов вскрикивая бежит кто-то бежит по берегу бежит сюда кто бежит уханов вырвал из его рук котелок заговариваться начал не чаев дай-ка ему хлебнуть из фляжки в себя придёт «Там бегут! Сюда они! Н не разобрал я!» — повторял шепотом Чибисов и, шепча, с робостью отползал задом от парня, который громко застонал, когда Уханов окунул его руку в котелок со снегом. Кузнецов теперь сам услышал топот бегущих ног, приближающийся виск снега правее орудия, и с окликом «Кто идет?» схватил автомат разведчика и... Но из полутьмы выделились на свету два силуэта, ответный крик хлыстнул оттуда, свои не узнали. И он узнал обоих. Это были Дроздовский и командир взвода управления старшина Голованов. Оба вбежали на огневую позицию, и Дроздовский, загнанно переводя дух, выговорил: "Кто стрелял?" И остро колющий нервный ток почувствовал в себе Кузнецов. При одном звуке его властного голоса и со стиснутым на груди автоматом присел на станину с сжатыми губами, молчанием давая понять, что не забыл то, что было между ними. — Что здесь, старший сержант Уханов? Что вы тут делаете? Раненый? Откуда он? На ходу задавая вопросы, Дроздовский порывисто прошел мимо Кузнецова, обдав с запахом мерзлой шинели, И чтобы удостовериться самому, нагнулся над Хухановым, над разведчиком, включил карманный фонарик. Свет пронзил, за клубив в плоском лучике жёлтый туманец, выхватил крепко сомкнутые зубы на запрокинутом к брустверу перекошенном курносом лице парня. Сверкнули на скулах льдистые комочки, образовавшиеся от слёз боли. Артиллеристы артиллеристы в бомбовой воронке они шлем зачем надели не слышу я гаси фонарь комбат с какой-то радостью уханов продолжая оттирать снегом руки парня обозлённо отодвинул плечом фонарик в тот же миг на другом берегу дважды прокатились как бы ожидавшие знака выстрелы скользнули огоньки над брустверем И Дроздовский, слегка наклонив голову, пряча погашенный фонарик, но нисколько не удивлённый, процидил иронически: Весело живёте, дальше некуда, и спросил со знакомой требовательностью: Кто этот парень? Как он попал к вам? Рубина хорошо за смертью посылать, ядрёна бабушка, проговорил Уханов и излишне лениво ответил Дроздовскому: Этот порняга Разведчик комбат. Из той разведки, что ночью ушла и не вернулась. Если помнишь, первый утром к нам во время бомбёжки пришёл. Георгиев его фамилия. Это второй. Это, оказывается, ещё в живых два, двигаться не могут. Говорит, обморожены и ранены. Да ещё в компании с языком, целые сутки. Вот такая и картинка, комбат. Двое разведчиков с языком, повторил Дроздовский. Это точно? Кто с языком? По какому случаю заливаешь Уханов? махнул рукой, опустившись на корточки, неуклюже огромный старшина Голованов, приглядываясь к тихонько поставляющему разведчику. Он сообщил. Он без сознания. Бред у него. Там землю танки с дерьмом смешали, где разведчики? Бывает и девушка рожает. Не слыхал такого. Бреду Уханов веришь? Да откуда парень появился? Помолчите, голованов, если не соображаете, возвысил голос Дроздовский и выпрямился так резко, гибко, словно в нём пружина разогнулась. Забыли того разведчика, которого отправили в дивизию? Забыли, что разведку ждали здесь из армии? Память девичья. Командир взвода управления называется. Вот что, двух связистов ко мне, кровь из носа, но вы мне свяжетесь со штабом дивизии, уяснили голованов. На всё даю 10 минут. Повторите приказ. Стуршина Голованов с неподполагаемой лёгкостью вытянулся во весь неуклюжий рост, повторив приказ, проворно вспрыгнул на бруствер, послоновье затопало от огневой к НП батарей. Сжимая, терявшими осязаемость пальцами приклад автомата, положённого на колени, Кузнецов сказал наконец: "Слушай, Дроздовский, Ты как всегда немного опоздал. Мы с Ухановым приняли решение идти, и можешь успокоиться. Настраивай рацию, сообщай. Где здесь раненый, родненький? Кузнецов не договорил. Со скрипом снега, прерывистым сопением на огневую позицию не вбежал, а вкатился на коротких своих ногах Рубин, следом пятном забелел, мелькнул мимо полушубок Зои. Её голосок с стеклянным речитативом прозвенел в студённом воздухе и оборвался. Потом белое пятно полушубка зашевелилось, левее орудие, и вновь возник голос Зои. Оставьте котелок у Хана, он же ранен. Дайте мне финку. Вот подержите так его ногу, я разрежу валенок. Осторожней, держите за пятку, видите, набух от крови. Неужели Чебисов попал в него? Подумал, представив возможную нелепость Кузнецов, и стиснул до боли зубы. Он уже знал, что сейчас сделает, какую подаст команду, потому что нельзя было ждать. Холод драл наждаком лицо, коченели спина, руки на автомате, и надо было действовать, рискнуть, надо было просто двигаться несмотря ни на что. Он всё-таки уверен был, что под прикрытием сожжённых танков перед батареей они пройдут 500 м до двух подбитых бронетранспортёров, за которыми где-то была бомбовая воронка с двумя разведчиками. Но живы ли они? Почему вдруг прекратилась впереди стрельба? Даже не взглянув на Дроздовского, он ударил кулаком по диску автомата, поднялся и шагнул к ровику с лёгкой пустотой в груди. Позвал негромко и хрипло Ганов, Рубин, Чибисов, взять гранаты и автоматы и ко мне. В ответ услышалось из тёмной щели ровика тихое, невнятное собачье поскуливание, и почудилось, там кто-то придушенным голосом выл, затыкая себе рот. Кузнецов подошёл. В углу ровика полулежал на боку Чибисов. Заслышав шаги, он отпрянул в глубину укрытия. Ноги его заёлозили, словно опору искали, чтобы плотнее вжаться в землю. "Чебесов, встаньте", приказал кузнецов. "Что с вами? Где ваш карабин? Оставьте его здесь, возьмите автомат Нечаева". "Товарищ лейтенант", Зоя-то сказала, валяник мол в крови, Я стрелял, не думал я, ни уж что знал я в парнишку-то встаньте Чебисов. Чебисов выкорабкался из темноты, его лицо в мокром ине выступало из-под шлемника. Плачущее искажалось. И чтобы задавить голос, он кусал покрытую льдом рукавицу, а другой рукавицей, ослаблено шоркал по снежной бровке, по слепому пытался нащупать карабин на бруствере. Наконец нащупал, потянул к себе, но едва не выронил. Закоченевшие руки не подчинялись ему. Замёрзли. Вы замёрзли, Чебисов, Кусницынёв подхватил карабин. всунул его в колом торчащую рукавицы Чибисова, и тот нелепо прижал ложу к груди, так что ствол упёрся в щёку. Закаченел я: "Ничем не владею, ни рук, ни ног". Слёзы покатились из моргающих глаз Чибисова, по неопрятно грязной щетине его щёк и под шлемнику натянутому на подбородке. И Кузнецова поразило в его облике выражение какой-то собачьей тоски, незащищённости, непонимания того, что произошло и происходит, чего от него хотят. В ту минуту Кузнецов не сообразил, что это было не физическое, а опустошающее душу бессилие и даже не ожидание смерти. А животное отчаяние после всего пережитого Чибисевым в течение нескончаемо долгих суток. После бомбёжки, танковых атак, гибели расчётов, после прорыва немцев куда-то в тылы, что походило на окружение. Это было отчаяние перед тем, чего никак не принимало сознание: надо куда-то идти и делать что-то. Наверное, то, что в слепом страхе он стрелял в разведчика, было последним, что окончательно сломило его. — Не могу я! — заплакал Чибисов, зажимая рукавицы и рот и довязь. — Товарищ лейтенант! В голове у меня стряслось! Не понимаю я приказы! — Возьмите себя в руки, Чибисов! Перестаньте! — крикнул Кузнецов шепотом, в сострадании глядя на Чибисова. — Лучше подвигайтесь, согрейтесь. Слышите, Чибисов, иначе конец. — Товарищ лейтенант, оставьте меня тут заради бога. — Не могу, Чибисов. Поймите, людей нет. Кем я вас заменю? Кем? Нечаев наводчик, он должен оставаться у орудия. Вы не справитесь, если стрелять будет нужно. Понимаете? А Уханов и Рубин, чьи фамилии он назвал, уже стояли около него в ровике. а закаменелую землю корябали, шуршали шинели. Оба сосредоточенно и молча заталкивали в карманы гранаты. И Рубин, рассовав гранаты, круглые рубчатые лимонки, перебросив ремень автомата через плечо, выговорил со злобной недоброжелательностью. «Тьфу! В душу бога мать! Пули таки мало!» Этот харкивый сплёвывая потоптался точно землю валенками уменал. Уханов же, дыханием согревая железо автоматного затвора, проверил его ход, поднял взгляд на жалкое сморщенное задавленным плачем и тоской лицо Чибисова, сказал сочувственно: "Если бы людей у нас побольше, — С чистой совестью послать тебя нужно было в землянку, к раненым там помогать. А так что делать? — Неживой, обмерз я. И Чибисов в припадке отчаяния умоляюще подался, как бы под защитную силу у Ханова, повторяя, — Закоченел, всего меня трясет, чую случиться со мной, селов никаких нет, сержант. — Дошло! — спокойно согласился Уханов. — Давай-ка, Чибисов, вот что сделаем. Если не возражаешь, разотру я тебе снегом руки, станет теплее, будет как надо. Сначала замерзают руки, потом замерзаешь целиком. Давно известно. Он поблестел стальным зубом, вроде улыбнулся. — Сейчас, лейтенант, пару минут, разреши, а то сосулькой станет. "Пойдём, Чибисов, чтобы глаза не мозолить." "Подождём 2 минуту у ханов", ответил Кузнецов со смешанным чувством жалости и презрения, стараясь не глядеть, как покорно заковылял Чибисов по ходу сообщения, как тряслась его голова в беззвучном плаче. То, что случилось с Чибисовым, было знакомо ему в других обстоятельствах, в том своём крещении подростком, и с другими людьми, из которых тоской перед нескончаемыми страданиями выдергивалась точно стержень, все сдерживающее. И это было предчувствием смерти. Таких заранее не считали живыми, но таких смотрели, как на мертвецов. И он, с омерзением к человеческой слабости, боялся тогда, чтобы похожее когда-нибудь не коснулось и его. Но воюем с такой бабой мармеладной, сопли распустил до попа, убить мало. Прекратите, Рубин, повернулся к нему кузнецов. Откуда у вас это злоба на всех, не пойму. У вас старуки действуют? Спусковой крючок можете нажимать? Если нет, вам-то я не поверю. Запомнили? Добрый вы ко мне, лейтенант. Ох, какой добрый, не то что к Чибисову. Старые, помните. Думайте, что хотите, сказал Кузнецов, нахмуренно посмотрел туда, где темнело за щитом орудия прямая фигура Дроздовского, и не без вызова подумал, что в сущности безразлично. Слышал он или не слышал разговор с Чебисевым. Лейтенант Кузнецов: "Кто здесь причитал? Чебисов, что он отказывается идти?" Дроздовский быстро подошёл, стал в одном шаге от него, как всегда весь натянутый струной, весь в готовности к действию, подобраный, обдающий холодом, такой же, как прежде в Шелоне и на марше. По его виду можно было судить, что он не сомневается ни в чём. Спокоен, уверен, ничего с ним не случилось и не случится. И Кузнецов сухо ответил: У тебя слуховые галлюцинации, комбат. За Чебисова отвечаю я. Положим. Но вот что, Кузнецов, заговорил Дроздовский, утверждающе и решительно. К разведчикам надо идти большой группой. Три человека не сумеют вынести троих. Я тоже пойду с двумя связистами. Пойдут вслед за вами, провеют двух сожжённых бронетранспортёров. Можешь не беспокоиться, комбат, с холодной отчуждённостью ответил Кузнецов. Если там кто-нибудь остался в живых, сумеем уж вынести. Не беспокоюсь, Кузнецов, не беспокоюсь, но я пойду за вами, проговорил Дроздовский и дрогнув наздрями, смерил его взглядом с головы до ног. Автомат отстранил с пути независимо молчавшего в ровике Рубина, крупными шагами пошёл к Рудию, где под бруствером Зоя с помощью Ничаева перебинтовывала разведчика. Если меня убьют сегодня, значит так должно и быть, стискивая приклад автомата, подумал Кузнецов. Но тут же отогнал эту мысль. Почему я подумал об этом? Товарищ лейтенант, готовы? Всё, как на свадьбе. Исхода сообщения в ровик вошёл Уханов, а позади него маленький, тихий, виновато-понурый Чибисов, вдовивший голову в плечи. Карабин был прижат к его боку ненужной мешающей палкой. Вот и прекрасно. Оставьте карабин нечаеву, возьмите его в автомат, приказал Кузнецов и кивнул Уханову. Пойдёте рядом с ним, я с Рубиным. Ну всё, вперёд. В это время у Арудия зашевелились, замаячили фигуры на площадке, и сбоку Зоя и Ничаев на руках пронесли к берегу разведчика с немыслимо утолщёнными забинтованными ногами, и ветерком повеяло на Кузнецова еле различимым шёпотом: "Счастливо, мальчики, возвращайтесь, ни пуха вам, ни пера". Кузнец